Мы подошли к стойке, взяли бутылку Акдама. Я хотел заплатить, мой спутник возвысил голос «Руки прочь от социалистической кубы» и гордо бросил на прилавок три рубля. Поразительно устроен российский алкаш. Имея деньги, предпочитает отраву за рубль сорок. Сдачу не берет. Да я и сам такой. Мы вернулись к окну, народу в ресторане заметно прибавилось, кто-то даже заиграл на гармошке». «Узнаю тебя, Русь!» — воскликнул Марков и чуть потише добавил «ненавижу». «Ненавижу это пскобское жлобье!» «Пардон, сначала выпьем». «Мы выпили». Становилось шумно, гармошка издавала пронзительные звуки. Мой новый знакомый возбужденно кричал «взгляни на это прогрессивное человечество, на эти тупые рожи, на эти тени забытых предков. Живу здесь, как луч света в темном царстве». «Эх, поработила бы нас американская военщина, может, зажили бы, как люди типа Чехов!» Он хлопнул ладонью по столу. «Свобода желаю, желаю абстракционизма с какофонией «Вот я тебе скажу...» Он наклонился и хрипло зашептал. «Скажу как другу. У меня была идея рвануть отсюда, во куда попало, хоть в Южную Родезию, лишь бы подальше от нашей деревни. Но как? Граница на замке с утра до ночи под охраной Карацопы». Моряком пойти в загранку сельсовет не отпустит, на интуристке жениться, на какой-либо древнегреческой бляди, где ее возьмешь. Один тут говорил, евреев выпускают. Я говорю супруге, Верка, это же мы с доброй надежды. А супруга у меня простая, из народа издевается. Ты посмотри, говорит, на свою штрафную харю. Таких и в кино пускают неохотно, а он что надумал, в Израиль. Но я с одним тут посоветовался, рекомендует на еврейке временно жениться, это уже проще. Интуристов мало, а еврейки все же попадаются. На турбазе есть одна, зовут Нателла. Вроде бы еврейка, только поддает. Марков закурил, ломая спички. Я начал пьянеть, а бродил по моим кровеносным сосудам. Крики сливались в мерный нарастающий гул. Собутыльник мой был не пьянее, чем раньше, а безумие в нем даже поубавилось. Мы раза два ходили за вином, однажды какие-то люди заняли наши места, но Марков поднял крик, и те ушли». Следом раздавались руки прочь от Вьетнама и Камбоджи. Граница на замке Карацупа не дремлет, исключение для лиц еврейской национальности. Наш стол был засыпан конфетными обертками, пепел мы стряхивали в грязные блюдца. Марков продолжал, «Раньше я думал в Турцию на Байдарке податься, даже Атлас купил. Но ведь от гады. Так что это в прошлом, как говорится, былое и думы. Теперь я больше на евреев рассчитываю. Как-то выпили мы с Нателлой у реки». Я говорю, давай с тобой жениться. Она говорит, ты дикий, страшный, в тебе, говорит, бушует чернозем. А в здешних краях, между прочим, о черноземе и не слыхали. Но я молчу. Я даже поприжал ее немного, она кричит, пусти, тут видно, а я говорю, так жили наши предки славяне. Короче, не получилось. Может, надо было по-хорошему? Вы, мол, лицо еврейской национальности, так посодействуйте русскому диссиденту насчет Израиля. Марков опять достал свой черный пакет. Мне так и не удалось потратить четыре рубля. Теперь мы говорили, перебивая друг друга, я рассказывал о своих несчастьях, как это непозорно рассуждало литературе. Марков обращался в пространство шапки. «Долой, господа! Перед вами гений!» Вентиляторы гоняли по залу клубы табачного дыма, в пьяных голосах тонули звуки автомата «Мелофан». Леспромхозовские деятели разожгли костер на фаянсовом блюде, Под столами бродились собаки. Все расплывалось у меня перед глазами. Из того, что говорил Марков, долетали лишь отдельные слова. Вперед, на запад, танки идут ромбом, дорогу оселит идущий. Затем ко мне приблизился нетрезвый тип с гармошкой. Меха ее интимно разовели. По щекам гармониста катились слезы. Он спросил, зачем у меня шесть рублей с аванса вычли? Зачем по бюллетню не дали отгулять? — Выпей, Тарасыч! — подвинул ему бутылку Марков. — Выпей и не расстраивайся. Шесть рублей — не деньги. — Не деньги? — вдруг рассердился гармонист. — Люди пашут, а ему не деньги. — Да я вот этими трудовыми руками шесть лет отбухал ни за что. Девяносто вторая — без применения технических средств. Марков в ответ задушевно пропел. — Не плачь, девчонка, пройдут дожди. Через секунду их уже растаскивали двое промхозовских конюхов. Гармошка с чудовищным ревом обрушивалась на пол. Я захотел встать, а не мог. Затем из-под меня вылетела дюралевая табуретка. Падая, я оборвал тяжелую коричневого цвета штору. Встать не удавалось, хотя Маркова, кажется, били. Я слышал его трагические вопли. «Отпустите, псы! Финита ля комедия!» Не то, чтобы меня выбросили из ресторана. Я выпал сам, окутанный драпировочной тканью. Затем ударился лбом о косяк, и все померкло. Очнулся я в незнакомом помещении. Было уже светло, тикали ходики с подвязанным вместо гири зубилом. Укрыт я был все той же коричневой шторой, и рядом на полу обнаружился Марков. Видно, уступил мне свою постель. Болела голова, на лбу ощущалась глубокая ссадина. От кисловатого запаха деревенского жилища слегка мутило. Я застонал. Марков приподнялся. «Ты жив?» — спросил он. «Да вроде бы, а ты...» «Состояние? Иду на грозу. Ты сколько весишь?» «Не знаю, а что...» «Еле тебя дотащил». Приоткрылась дверь, вошла женщина с глиняной миской. «Вера!» — крикнул Марков. «Дай я похмелиться. Я же знаю, у тебя есть. Так зачем это хождение по мукам? Дай сразу, минуя промежуточную эпоху развитого социализма. «Попейте молока!» — сказала Вера. Я с достоинством поздоровался, Марков вздохнул, угораздило же меня родиться в этой таежной глуши. Вера оказалась бледной, измученной женщиной с тяжелыми руками, сварливой, как все без исключения жены алкоголиков. На лице ее запечатлелось выражение глубокой и окончательной скорби. Я чувствовал себя неловко еще и потому, что занял хозяйскую кровать. К тому же отсутствовали брюки, а куртка была на месте. Извините, говорю, за беспокойство. Ничего, — сказала Вера, — мы привыкшие. Это было типичное деревенское жилье. На стенах пестрели репродукции из огонька. В углу притаился телевизор с мутной линзой. И стол был накрыт выцветшей голубоватой клеенкой. Над моим изголовьем висел портрет Юлиуса Фучика. Между стульями прогуливалась кошка. Двигалась она беззвучно, как в мультипликационном фильме. — А где мои брюки? — спрашиваю. «Вера тебя раздевала», — откликнулся Марков. «Спроси у нее». «Я брюки сняла», — объяснила Вера. А жакет постеснялась. Осмыслить ее заявление у меня не хватило сил. «Логично», — высказался Марков. Они в синях я принесу». «Ты лучше принеси опохмелиться». Марков слегка возвысил голос, а пломбы самоунижения постоянно в нем чередовались. Он говорил, «надо же русскому диссиденту опохмелиться, как по-твоему? Академик Сахаров тебя за это не похвалит». через минуту Вера дай одеколону, ну дай хотя бы одеколону со знаком качества. Вера принесла брюки. Я оделся, натянул ботинки, вытряхнув сосновые иглы, с отвращением закурил. Утренняя горечь заслоняла вчерашний позор. Марков чувствовал себя прекрасно, стонал он, как мне показалось, для виду. Я спросил, а где пакет с деньгами? — на чердаке, — ответил Марков и громко добавил, — пошли. Не стоит ждать милости от природы, взять их — наша задача. Я сказал, Вера, извините, что так получилось. Надеюсь, мы еще увидимся в другой обстановке. — Ты куда? — спросила Вера. — Опять. Вы уж присмотрите за моим буратиной. Я кривовато улыбнулся в том смысле, что педагог из меня плохой. В тот день мы обошли четыре шалмана, возвратили с извинениями коричневую штору, пили на лодочной станции в будке киномеханика из за ограды монастыря. Марков опорожнил шестую бутылку и сказал «Есть мнение воздвигнуть тут скромный обелиск» и поставил бутылку на холмик. Несколько раз мы теряли пакет с деньгами. Обнимались со вчерашним гармонистом, были замечены всеми ответственными работниками турбазы, как утверждает Нателла, выдавали себя за Пушкина и Боротынского. Даже Михаил Иванович предпочел быть от нас в стороне, хотя мы его приглашали. Но он сказал «Я Валеру знаю». С ним под Даша похмеляться будешь в милиции. Митрофанов и Потоцкий, к счастью, уехали на экскурсию в Болдино. Заснули мы на чужом синовали в Петровском. На утро повторился весь этот кошмар. От нас шарахались даже леспромхозовские конюхи. К тому же Марков ходил с фиолетовым абажуром на голове, а у меня был оторван левый рукав. Логинов подошел к нам возле магазина и спрашивает: Как же это вы без рукава? Мне, отвечаю, стало жарко, и я его выбросил. Хранитель монастыря задумался и перекрестил нас, Самарков говорит, этого напрасно. У нас теперь вместо Бога Ленинский Центральный Комитет, хотя наступит и для этих бледей своя кровавая ежовщина. Логинов смущенно перекрестился и быстро ушел, а мы все шатались по заповеднику. Домой я попал в конце недели. И сутки потом лежал, не двигаясь. Михаил Иванович предлагал вина, Я молча отворачивался лицом к стене. Затем появилась девица с турбазы, Люда. — Вам, — говорит, — телеграмма. Еще вас разыскивает майор Беляев. — Что за Беляев? Откуда? — Наш батька говорит, что с МВД. — И то, мне только не хватало. Скажите, что я болен, что я уехал в Псков и заболел. Он знает. — Что он знает? — Что вы который день болеете, — сказал. — Пускай как выспится, зайдет. — Куда? — В контору рядом с почтой. Вам любой покажет. А вот и телеграмма. Девица стыдливо отвернулась, затем вытащила из лифчика голубоватый клочок бумаги, сложенный до размеров почтовой марки. Я развернул нагретую телеграмму и прочел вылетаем в среду ночью. Таня, Маша». Всего пять слов. и Какие-то непонятные цифры. «Какой сегодня день?» «С утра был вторник», — пошутила Люда. «Когда вы получили телеграмму?» «Ее Марьяна привезла с Воронича». «Когда?» Но я же говорю, в субботу». Я хотел сказать, где вы были раньше, но передумал. Они-то были на месте, а вот где был я? Уехать я мог не раньше вечера, автобусом. В Ленинград попасть часам к шести. «Он и про телеграмму знает», — сказала Люда. «Кто?» «Товарищ Беляев». Люда чуточку гордилась проницательностью и всеведением злосчастного майора. «Товарищ Беляев сказал, пусть зайдет до отъезда, а то ему будет взъебка». Так прямо и выразился. старомодная учтивость», — говорю. Я начал лихорадочно соображать. Денег у меня рубля четыре. Все те же мистические четыре рубля. Состояние жуткое. Люди спрашиваю, у вас есть деньги? Копеек сорок. Я на велосипеде приехала. То есть, берите мой велосипед, а я дойду пешком. Оставьте его у кого-нибудь в поселке. Последний раз я ездил на велосипеде, будучи школьником. Тогда это казалось развлечением, но, видно, я постарел. Дорогу пересекали сосновые корни, Велосипед, подпрыгивая звяков, маленькое жесткое седло травмировало зад, колеса тонули в сыроватом песке, измученные внутренности спазмами реагировали на каждый толчок. Я зашел на турбазу, прислонив велосипед к стене. Галина была одна. Взглянув на меня без испуга, спросила, «Вы получили телеграмму?» Думаю, пьянством здесь трудно было кого-нибудь удивить. Я сказал, «Дайте мне 30 рублей из сейфа, через две недели верну, только не задавайте вопросов». А я и так все знаю. Ваша супруга изменила родине. Увы, говорю. И теперь уезжает на запад. Похоже на то. А вы остаетесь? Да, я остаюсь, вы же знаете. И будете продолжать работу? Конечно, если не уволят. А правда, что в Израиле живут одни евреи? Слушайте, вам плохо дать воды? Вода тут не поможет. Как насчет денег? Только почему из сейфа? У меня есть свои. Я хотел поцеловать Галину, но сдержался. Реакция могла быть неожиданной. Я сел на велосипед и поехал к монастырю. День был теплый, но облачный. Тени деревьев едва выделялись на сером асфальте, по обочине шоссе обрели туристы. Среди них попадались одетые в непромокаемые куртки. Я устремился к песчаному склону, руль приходилось удерживать с трудом. Мимо проносились обесцвеченные серым налетом валуны. Конторы УВД мне показали сразу. «Следующий дом за почтой!» — махнула рукой уборщица из лукоморья. «Видишь флаг на крыше?» Я поехал дальше. Двери почтового отделения были распахнуты. Здесь же, здесь же помещались кабины двух междугородных телефонов. Один из них был занят. Блондинка с толстыми ногами жестикулируя выкрикивала. «Татуся, слышишь? Ехать не советую. Погода на четыре с минусом, а главное, тут абсолютно нету мужиков». Алло, ты слышишь, многие девушки уезжают так и не отдохнув. Я затормозил и прислушался. Месленно достала вторую Казалось бы, все так ужасно, но я еще жив. И, может быть, последний умирает в человеке низость, способность реагировать на крашенных блондинок и тяготение к перу. На крыльце управления мне попался Гурьянов. Мы почти столкнулись, и деться ему было некуда. В университете Гурьянова называли «Леня Стук». Главной его обязанностью была слежка за иностранцами. Кроме того, Гурьянов славился вопиющим невежеством. Как-то раз его экзаменовал профессор Бялый. Достались Гурьянову повести Белкина. Леня попытался уйти в более широкую тему, заговорил о царском режиме. Но экзаменатор спросил, — Вы читали повести Белкина? — Как-то не довелось, — ответил Леня. — Вы рекомендуете? — Да, — сдержался Бялый. — Я вам настоятельно рекомендую прочесть эту книгу. Леня явился к белому через месяц и говорит «Прочел, спасибо, многое понравилось». «Что же вам понравилось?» — заинтересовался Бялый. Леня напрягся, вспомнил и ответил «Повесть Домбровский». И вот мы столкнулись на крыльце ЧК. Сначала он немного растерялся, даже хотел не поздороваться, сделал какое-то порывистое движение, однако разминуться на крыльце было трудно, и он сказал «Ну, здравствуй, здравствуй, тебя Беляев ждет». Он захотел показать, что все нормально, как будто мы столкнулись в поликлинике, а не в гестапо. Я спросил, он твой начальник? Кто? Беляев? Или подчиненный? Не иронизируй, сказал Гурьянов.